Изгнанники. Изгнанники ⁇ это детские субличности, страдающие из-за каких-то событий в прошлом. В то время как защитники стараются защитить нас от боли, изгнанники ее испытывают. Поэтому защитники стараются не допустить их в сознание. Изгнанники часто застревают в определенном моменте детства, в определенном возрасте. Им может быть 2 года или 5-7 лет, и они до сих пор находятся в ситуации, произошедшей в прошлом. Они как будто застыли в том времени, когда случилось что-то неприятное или травмирующее, и у человека не хватило внутренних ресурсов или внешней поддержки, чтобы с этим справиться. Эта неразрешенная ситуация оставила эмоциональный осадок, который не мог быть переработан и усвоен. Так появляется изгнанник или изгнанники, которые испытали это мучительное событие и остались в нем. Рассмотрим пример травмы. У Лизы есть изгнанник, который застрял в трехлетнем возрасте. Однажды ее отец вышел из себя и несколько раз ударил ее, что было для нее чем-то невообразимым и ужасным. К матери она не могла обратиться за помощью, поскольку их отношения были недостаточно близкими. Фактически Лизе некому было обратиться. Поэтому тот эпизод не был переработан, и часть Лизы застыла в том временном отрезке, когда она чувствовала испуг и беспомощность. Когда Лиза устанавливает контакт с этим изгнанником, он выглядит как трёхгодовалый малыш и по-детски напуган. Он сжимается в комок и жалобно просит о помощи. Не всегда изгнанники застревают в одном моменте. Это может быть несколько эпизодов или ситуация, сохранявшаяся на протяжении нескольких лет или все детство. Например, у Сэма есть изгнанник, который застрял в отношениях с матерью. В ранние годы его жизни она была безразлична к его потребностям, и этот изгнанник постоянно чувствовал себя неудовлетворенным и нелюбимым. Изгнанник впитал всю боль отношений Сэма с матерью. Изгнанники часто усваивают убеждения или эмоциональную атмосферу в семье. Если жизнь семьи была беспорядочной, то вполне вероятно, что появится изгнанник, который будет чувствовать растерянность. Если же семья большую часть времени проводила в холодном молчании, то изгнанник может чувствовать себя так, как будто живет в Арктике. Изгнанников могут также серьезно затрагивать эпизоды, не связанные с семьей. Например, человеку, находящемуся в районе военных действий, пришлось пережить жестокие и травмирующие события. Или же он чем-то болел и был вынужден месяцами лежать в постели. Или его матери делали в больнице операцию в то время, когда он нуждался в ней больше всего. А возможно, его семья страдала от бедности или дискриминации. Какой бы ни была причина, изгнанники могут испытывать весь спектр отрицательных эмоций. Одни чувствуют себя одинокими и брошенными, другие – оскорбленными и преданными. Кто-то стыдится себя из-за того, что он сделал, или из-за того, что считает своим врожденным недостатком. Кто-то боится бесцеремонности и доминирования других. Многие отчаянно нуждаются в поддержке и любви, которых они не получали, будучи ребенком. Некоторые чувствуют, что само их выживание находится под угрозой и испытывают страх смерти. Кто-то чувствует себя беспомощной жертвой. Кроме мучительных переживаний, у изгнанников есть негативные представления о себе и о мире. Например, убеждение, что они по своей сути не заслуживают любви и никто не захочет быть рядом с ними. У вас, как и у Дарлин, может быть изгнанник, который верит, что ответственен за страдания своей матери. Некоторые изгнанники верят, что они неадекватны и не смогут ни в чем преуспеть. Есть изгнанники, которые убеждены, что мир – опасное место. Это глобальное обобщение не логики. логике. Поскольку изгнанники хранят боль прошлого, защитники не подпускают их близко. Их изгоняют из внутренней жизни и держат в темницах вдали от света сознания. Изгнанник обычно заточен в своем маленьком мерке и не осознает, что вы выросли и научились заботиться о себе, заводить друзей, быть независимыми и, возможно, завели семью. Все, что он осознает, это какое-то мучительное детское переживание. Если что-то похожее случается в настоящем, эти чувства оживают и пробиваются наружу. Тогда моментально врывается защитник, чтобы их обезвредить и не позволить вам их испытать. Например, допустим, в пятом классе вы много занимались математикой. Однажды вы радостно прибежали домой, получив четверку с плюсом, лучшее, что вы когда-либо получали. Вы были уверены, что отец поздравит вас с этим достижением. Протянув ему дневник, вы стояли за дыхание, ожидая услышать одобрение и похвалу. Но отец вопреки ожиданиям скомкал и швырнул об стену бумаги, затем накричал на вас за то, что вы недостаточно прилежно занимались. Он сказал, что сам он никогда не доволен четверками по математике в школе, а иногда ему даже не верится, что вы его ребенок. Его слова буквально пронзили ваше сердце. Вы стояли, мечтая провалиться сквозь землю. Этот эпизод заставил одного из ваших изгнанников чувствовать себя никчемным. В итоге он стал считать, что все его начинания ни к чему не приведут. Сейчас вы взрослый, успешно выполняющий свою работу, и начальник вызывает вас к себе в кабинет. Он говорит, что в подготовленном вами проекте есть недочеты, объясняет почему и просит вас его переделать. Он не осуждает, а говорит по существу, чтобы вы просто переделали проект. Однако изгнанник, чувствующий себя никудышным, все еще внутри, и он реагирует на начальника по-своему. Он воспринимает его слова как жесткую критику и начинает чувствовать себя бесполезным. Просыпается старое чувство, что вы недостаточно хороши. Однако еще до того, как вы даже это осознаете, управление перехватывает один из защитников, спасающий вас от мучительных переживаний. Защитники действуют по-разному. Один может рассердиться на начальника, чтобы отвлечь вас от переживаний и переложить вину на него. Другой может приложить все усилия для того, чтобы угодить начальнику, понравиться ему и получить похвалу в будущем. Третий может пойти домой и что-нибудь выпить, чтобы заглушить боль. Все они служат вам, чтобы уберечь от повторного переживания давнего унижения. Еще один типичный случай. У вас есть изгнанник, которого обижали в прошлом. Например, ваш брат был задирой, и вам от него не раз доставалось. Как только вы оказываетесь в подобной ситуации, страх этого изгнанника оживает, и защитник выходит вперед, чтобы оградить вас от новых неприятностей, даже если нет реальной угрозы. Например, однажды вечером ваш муж приходит домой не в духе, из-за пробок он пропустил начало футбольного матча. Он сердито топает по квартире, что активизирует страх изгнанника, которого бил когда-то брат. Даже если ваш муж не очень сильно рассержен и гнев направлен не на вас, в игру может вступить защитник и заставить вас немедленно отойти от него. Ваш муж не имеет ни малейшего представления, почему вы отдаляетесь, и подобные случаи могут привести к проблемам в отношениях. Изгнанники не всегда прячутся в подсознании. Иногда они проявляются и в сознании, несмотря на защитников. И тогда мы испытываем печаль, страх, стыд, неуверенность или неудовлетворенность, как дети. Упражнение. Познакомимся с изгнанниками. Подумайте о двух своих изгнанниках и ответьте на следующие вопросы о каждом из них. Какие чувства он испытывает? В чем его бремя? Чего он боится? Какие у него негативные убеждения? В какой ситуации или в каких отношениях из детства он застрял? Какие текущие ситуации его обычно активизируют? Когда это происходит, какие защитники обычно вступают в игру? Ничего страшного, если вы не можете пока ответить на все вопросы.